Дикие мысли одна за другой стали возникать в его возбужденной голове. Ему показалось возможным вскочить на коня и умчаться, прикончить какого-нибудь татарина, увести с собой весь пасущийся табун. Ну, то, конечно, было безумие, и, понимая это, сам же посмеялся над собой. «Аника, воин». Днем он сидел на орбе, свесив босые ноги, и равнодушно глядел на бредущих в густом облаке пыли верблюдов, коров и овец. Его внимание привлекли на курганах белые стуканы, вытесанные из цельного куска камня, приплюснутые спереди, похожие на толстых баб и поставленные неизвестно для какой надобности. Они оживляли эту унылую, выжженную зноем степь. Караван живой лентой полз мимо них. На круглой голове ближнего истукана сидела ворона. Непонятно чего испугавшись, она хрипло прокаркала и захлопала крыльями, намереваясь взлететь, но было поздно. Тонко запела тетива натянутого лука, белая стрела взвилась молнией, и черно серый ком перьев камнем свалился в высокий ковыль. Девтощие собаки набросились на неё. И тотчас же разорвали в клочья. Михаил, глядя на них, лениво думал. Ворона, собаки, ворона. И вдруг схватился за лоб. Воспоминания одно за другим хлынули на него, как поток, тревожа душу, терзая сердце. Ворона, повторил он иступлённо. Такое прозвище получил от московского люда боярин Вильяминов за хищный коварный нрав и злопамец. Вот от кого ему беда. Вот кто повинен в его несчастье. Перед глазами встало подмосковное село Хвостово, новая изба, крытая соломой, две ракиты у крыльца, жена Анастасия, кормящая кур, черная собака на привязи, телок с белым пятном на широком лбу, все, что видел, отправляясь на похороны тещи в Коломну. А дальше, как в дурном сне, дорога среди ржи и овса, трое всадников на развилке у Большого Камня, впереди дворецкий Вильяминовых, известный по неоднократным московским стычкам, синий плащ, щегольская бархатная шапочка с соколиным пером, кривая усмешка на узком наглом лице, Первый взмах его руки с тяжелым кистенем обрушил на Михайлову голову боль и темноту. Второй разбил в кровь нос и губы. Третий лишил сознания. И только немного погодя в глубоком овраге, брошенный на землю у ручья, Ознобишин догадался, кто придумал эту затею с похоронами неумершей тещи и кто прислал, берестяную грамотку с вестью о ее кончине. Он был хитростью завлечен врагами и как ребенок попался в западню. Его долго избивали, но особенно усердствовал сын боярина Иван вельяминов Каждый свой удар он сопровождал словами «Это из-за тебя, раб, мы скитаемся. Это ты мутишь, чернь. Так получай же, подлый холоп». Ешь землю, грызи камни, пока не сдохнешь. Глава шестая. Вечером, когда правоверные тихой молитвой проводили солнце на покой, и на степь пали душные серые сумерки, к орбе, возле которой стоял Михаил, подъехал суровый сотник Хасан и сказал хмуро, смотря в сторону, «Пошли, Урус, Бек хочет тебе говорить». Михаил поплелся за сотником к ближайшему холму, где на небольшом шерстяном коврике, поджав ноги, сидел ханский посол и пил кумыс. Возле него, опираясь на копье, в полном воинском снаряжении, с луком и круглым щитом за спиной, стоял толстый большеголовый нукер с вислыми усами. Бабиджа молча указал на землю ниже своих ног Михаил опустился по-татарски, подогнув под себя босые ступни. Большеголовый Нукер сказал, «Праведу говори, бэк Хошет, хороший выкуп. Ты говори, я говори». «Сам могу по-татарски». «Хорошо», — согласился Нукер и спустился с холма, оставив их одних.